Глава 54. Полина Мама приезжает через час. Вбегает в дом. Растревоженная, глаза горят огнем. Впервые мне удалось отвлечь ее от горьких мыслей о Виталине. «Твоя протеже», подталкиваю Руслану к Марине. «Мама в светлом плаще», Присаживается на пуфик перед малышкой. И в этот момент происходит что-то очень странное. Маленькая девочка и взрослая женщина неотрывно глядят в глаза друг другу. Руся неожиданно протягивает руку, касается женского лица. Ведет подушечками маленьких пальчиков по холеному лицу, будто рисует мантры. Трогает каштановые волосы, завороженно глядит. «Ты красивая, похожа на Беллу!» Несчастная мордашка малышки смотрит на Марину. «Почему именно на Беллу? А на меня моя мама не похожа?» Спрашиваю зачарованно. «Нет, у Беллы и Марины глаза грустные». А у тебя блестящие. Поехали домой. Мама ловит руку Руськи, и крохотные пальчики прячутся в женской ладони. Если приедут из опеки, я позвоню, бросаю им вслед. Они уходят, оставляя меня с разбитым сердцем и утраченными надеждами. До вечера не нахожу себе места. Мечусь по дому, как загнанный зверь. Не дожидаясь ее звонка, набираю сама. «Марина, как вы там?» За кадром слышу громкий смех и говорок Руськи. Сердечко замирает. Неужели уже что-то натворила? «Милая!» Мамин голос впервые за последние недели фонтанирует радостью. «Мы, как в сказке, три медведя!» «Это как?» «Три мужика. Коля, Петя, Лёшка. Обхаживают Руслану. Все счастливы до небес. В нашем доме появилась собственная девочка, дочурка». «Надеюсь, две недели пройдут без осложнений». Выдыхаю, едва слышно. «Детка, какие две недели?» В голосе матери сквозит недоумение. Гостевой визит продлится еще две недели. Напоминаю, вдруг она забыла. Полина, ты не поняла! Вся семья Николаевых хочет, чтобы Руслана осталась с нами навсегда. Что? Не могу поверить в собственное счастье, везение, удачу. Я зря рыдала сутки напролет. Руська остается в семье. «Мамочка, я тебя люблю!» — шмыгаю носом. «Сегодня же начну собирать документы на удочерение».